Глава 20. Уже угасает прощальный медный закатный свет. Уже пустынный, готово за низкими клёнами и низкой вывеской улица, обрамлённая окном кабинета, как сцена. Он помнит, как в молодости, когда он приехал в Джефферсон из семинарии, этот закатный медный свет казался почти слышимым, будто замирающий жёлтый обвал труб, замирающий в тишине ожидания, откуда вскоре возникнут они. И не успевали еще смолкнуть трубы, а ему уже чудилось в воздухе зарождение грома, пока не громче шепота, служка. Но он никому об этом не рассказывал, даже ей в те дни, когда ночами они любили друг друга. И стыда отчуждения еще не было. И она знала, еще не успела забыть в отчуждении и тоске, а затем и в безнадежности, почему он сидит перед этим окном, дожидаясь ночи, мгновения, когда ночь наступит. даже ей женщине этой женщине женщине, не семинарии, как прежде верилось, страдательному и безличному, сотворённому Богом, чтобы принять и хранить не только семя его тела, но и духа, который есть истина или настолько близка к истине, насколько она смеется подойти. В семье он был единственным ребёнком. Когда он родился, отцу пошёл шестой десяток, а мать уже 20 лет тяжело болела. Со временем в нём укоренилось убеждение, что причина этому пища, которой ей пришлось довольствоваться в последний год гражданской войны. Возможно, это и было причиной. Отец его не имел рабов, хотя был сыном человека, который в своё время владел рабами. Он тоже мог бы их иметь. Но хотя он родился, вырос и жил в тот век и в том краю, где иметь рабов было дешевле, чем не иметь. Он не желал ни есть пищи, выращенной и приготовленной чёрными рабами, ни спать на постелях, иными простынях. Поэтому в войну, когда его не было дома, жена обходилась таким огородом, какой могла возделывать сама или со случайной помощью соседей. а принимать от них помощь муж не разрешал ей по той причине, что она не могла ответить им услугой на услугу. Бог подаст, говорил он. Что подаст? А дуванчики и репьи? Тогда он даст нам желудок, чтобы переварить их. Он был проповедником. По воскресеньям он с позаранку уезжал из дома, но только через год отцу это было доженить бы сына, который был на хорошем счету в англиканской общине. хотя и ни разу на памяти сына не переступил порога церкви, стало известно, куда он отлучается. Выяснилось, что сын, ему только исполнился 21 год, каждое воскресенье ездит за 16 миль служить в захолустной пресвитерианской молельне. Отец посмеялся. Сын слушал этот смех, как слушал бы брани или крики, равнодушно, с холодной почтительностью, без возражений. В следующее воскресенье он опять поехал к своей пастве. Когда началась война, сын не пошел на нее в числе первых, но и не оказался в числе последних. Он пробыл в армии четыре года, хотя из ружья не стрелял, и вместо мундира носил темный сюртук, который приобрел на свадьбу, а потом надевал, отправляясь на проповедь. В нем он и вернулся в шестьдесят пятом году. Но с того дня, когда перед дверьми остановилась повозка, и двое мужчин подняли его, внесли в дом и уложили на кровать, Он больше не надевал сюртук. Жена спрятала его в сундук на чердаке. В сундуке он пролежал 25 лет, до того дня, когда сын сына вынул его оттуда и расправил сукно, аккуратно сложенное руками, которых уже не было на свете. Он вспоминает этот сюртук сейчас, сидя у тёмного окна в тихом кабинете, и дожидаясь, когда оттойдут сумерки, наступит ночь и загремят копыта. Медный свет уже потух. Мир парит в зелёном затишье, окраска и плотность напоминающим свет, пропущенный сквозь цветное стекло. Скоро пора будет сказать. Теперь скоро. Скоро. Мне тогда было 8 лет, думает он. Шёл дождь. Ему кажется, что он и сейчас слышит запах дождя октябрьской земли в её печальной сырости. и сундука изнувшего затхло, когда он поднял крышку. Затем аккуратно сложенный сюртук. Сначала он не понимал, что это. С такой силой всколыхнулось воспоминание о руках покойной матери, трогавших эту ткань. Затем сюртук развернулся, медленно обвисая. Ему ребёнку он показался немыслимо огромным, сшитым на великана, словно самому сукну сообщались свойства из палинских и героических теней. маячившихся среди дым окаменев и порванных знамён, которые завладели его сном и явью. Сюртук был почти неузнаваемым из-за заплат. Заплаты кожаные, грубо нашитые мужчиной. Заплаты из конфедератского серого сукна, выгоревшего до цвета прошлогодних листьев. И одна, от которой захолонуло сердце, синяя, тёмно-синяя из мундира Соединённых Штатов. При виде этой заплаты Немого и безымянного лоскута, мальчик, рожденный осенью материнской и отцовской жизни, ребенок, чей организм уже нуждался в неусыпной заботе швейцарских часов, тихо ликовал и ужасался. А потом хворал. Вечером за ужином он не мог есть. Его отец, которому уже было под шестьдесят, поднимал голову и, встретив взгляд сына, видел в нем благоговение, ужас и что-то еще. Тогда он говорил, что с тобой стряслось. А ребенок не мог ответить, не мог говорить. Глядел на отца, и на детском его лице было такое выражение, как будто он глядит в преисподнюю. Ночь он не мог уснуть. Оцепенел и лежал он в своей темной постели, и даже не дрожал. А его единственный живой родственник, отец, с которым мальчика разделяло такое расстояние во времени, что его нельзя было измерить даже десятилетиями, такое, что оно лишило их даже внешнего сходства, спал, отгороженный от него стенами, полами, потолками. На другой день ребёнок снова мучился кишечными спазмами, но он не говорил, в чём дело, даже не гретянке, которая вела хозяйство и была ему и матерью, и нянькой. Постепенно силы к нему возвращались, и тогда он опять пробирался на чердак, открывал сундук, вынимал отцовскую одежду, И с ужасом и ликованием, со сладкой жутью трогая синюю заплату, спрашивал себя: убил ли отец того, из чего мундира вырезана синяя заплата? И ещё больше ужасаясь, думал: до чего сильны и постоянны в нём жажда и боязнь узнать это? Однако на следующий же день, узнав, что отец поехал навестить одного из своих деревенских пациентов и едва ли вернётся засветло, Он шел на кухню и говорил негритянке, «Расскажи мне опять про деда. Сколько он убил северян?» И про это он слушал без страха и даже без ликования, с гордостью. Для сына же своего этот дед был бельмом на глазу. Сын ни за что бы так ни сказал и не подумал. Ни тому, ни другому и в голову не пришло бы пожелать себе другого отца или другого сына. Отношения у них были ровные, с сыновней стороны. Бестрастная, сухая, механическая почтительность, с отцовской живой, открытой, грубовато добродушной юмор, которому скорее недоставало остроумия, чем последовательности. Жизнь в их двухэтажном городском доме текла мирно, хотя в один прекрасный день сын Расон навсегда отказался есть пищу, приготовленную рабыней, которая растила его с пелёнок. К неописуемому возмущению негритянки он сам стряпал на кухне Сам подавал себе на стол и ел, сидя напротив отца, который неукоснительно и церемонно поднимал за его здоровье стакан кукурузного виски. Сын и виски в рот не брал, ни разу в жизни не притронулся. В день свадьбы сына отец уступил ему дом. Когда молодожены приехали, он уже стоял на крыльце с ключами от дома. Он был в плаще и шляпе. Рядом лежали его вещи, а позади стояли двое его рабов. Стрепухин и Гритянка и его малый человек старше его годами и без единого волоса на голове. Стрепухин муж. Отец не был плантатором, он был юристом, обучившимся юриспруденции примерно так, как потом сын медицине. Навалясь до да чёрту помалясь по его выражению, он уже купил себе домик в двух милях от города. У крыльца его дожидались дрожки, запряжённые в одномастную пару. И пока его сын и сноха, который он видел в первый раз, шли от ворот к дому, он стоял на крыльце, расставив ноги и сдвинув на затылок шляпу. Крепкий, грубоватый, красноносый мужчина с усами разбойничьего атамана. Он наклонился и поцеловал сноху, дохнув табаком и виски. — По-моему, вы будете подходящей женой, — сказал он. Взгляд у него был дерзкий, но добрый. Да и нужно-то нашему благочестивцу немного, лишь бы... Алтом умело петь присветрианские гимны, которые сам Господь на музыку не положит. Он уехал на украшенных кистями дрожках вместе со своим имуществом: одеждой, большой оплетённой бутылью, рабами. Рабыне Стрепуха не осталось даже, чтобы приготовить новобрачным первый обед. Её не предлагали в помощь, и от неё не отказывались. Отец при жизни в этом доме больше не появился. Ему были бы рады И он и сын это понимали, хотя никогда не обсуждали вслух. А сноха, дочь благовоспитанных и многодетных родителей, которые не преуспели в жизни, а в церкви, видимо, нашли замену тому, чего не хватало на столе, любила его и опасливо втихомолку им восхищалась. Его ухарством, его грубоватой бесхитростной приверженностью неким законам чести. Однако слухи о его проделках до них доходили, о том, как на другое лето после переезда за город он вмешался в затянувшиеся родения, устроенные в соседней роще, и превратил его в неделю любительских конно-спортивных состязаний, между тем, как тощие неистовые деревенские проповедники перед редеющей паствой призывали с сельского омвона проклятия на отпетую голову. Почему он не навещает сына и сноху, он объяснил как будто бы откровенно. — Вам будет скучно со мной? — «Мне будет скучно с вами, и кто его знает, не ровен час, соблазнит меня парень, соблазнит старика раем». Но причина была другая. Сын знал, что другая, хотя он первым восстал бы против такого поклепа, если бы услышал его из чужих уст. Сам-то он знал, что у старика есть и чуткость, и щепетильность. Сын стал аболиционистом чуть ли не раньше, чем настроение эти, облегшись в слово, просочились с севера. Впрочем, узнав, что республиканцы придумали для этого название, он стал называть себя совсем по-другому, не на йоту, не изменив при этом своих убеждений и повадок. Хотя ему еще не исполнилось тридцати, он отличался спартанской не по годам умеренностью, как это часто бывает с отпрысками не слишком привередливых данников случая и бутылки. Поэтому, может быть, он и ребенка завел только после войны, с которой вернулся другим человеком. Проветрившись, как сказал бы его покойный отец от своей святости, хотя за эти 4 года он ни разу не выстрелил из ружья, служба его не ограничивалась молитвами и проповедями перед войском по воскресным утрам. Когда он вернулся домой и оправившись после ранения, стал практиковать как хирург и фармацевт, он делал лишь то, в чём напрактиковался на телах равно друзей и врагов, помогая врачам на фронте. Из всех поступков сына этот, пожалуй, отец одобрил бы больше всего, что сын обучился профессии на теле захватчика и разорителя родной земли. Но святость неподходящая для него слова, думает в свою очередь сын сына, сидя у темного окна, за которым смолкли трубы и мир парит в зеленом затишье. Дед первым бы ополчился на того, кто охарактеризовал бы отца таким словом. Нет. Это был своего рода возврат к тем суровым и не таким уж давним и забытым временам, когда человек в этой стране не настолько располагал собой и временем, чтобы расточать их зря, а ту малость, которой располагал, должен был защищать и охранять, не только от природы, но и от людей, рассчитывая лишь на собственную стойкость и зная, что не будет вознаграждён за неё, по крайней мере, при своей жизни, покоем и досугом. Вот откуда шло у него осуждение рабства и собственного отца, кощунника из Доровика. А то, что в войне за идею он действительно участвовал на стороне людей, чьи принципы были противны его принципам, и не видел, не мог увидеть тут никакого противоречия, ясно показывало, что в нём совмещались два отдельных и цельных человека, один из которых жил по ясным законам в мире, где не было места действительности. но другая его часть, жившая в действительном мире, здравствовала не хуже других и даже лучше многих. Он жил по своим принципам в мирное время, и когда началась война, не расстался с ними, жил по ним и там. Когда надо было совершать богослужение мирным воскресным днём в тихой роще, он совершал его ничем особенным не вооружённый, кроме собственной воли и убеждений и того, чему он научился по ходу дела. Когда надо было спасать из-под обстрела раненных и лечить их без нужных инструментов, он спасал и лечил, опять-таки ничем не вооружённый, кроме собственной силы, смелости и того, чему он научился по ходу дела. А когда война была проиграна, и другие вернулись домой, упрямо обратив взор на то, что отказывались признать погибшим, он смотрел вперёд и пытался извлечь из поражения хоть что-нибудь, применяя на практике вынесенный из него опыт. Он стал врачом. Одним из первых его пациентов была жена. Возможно, он спас ей жизнь. По крайней мере, дал возможность произвести на свет новую, хотя когда родился сын, ей было за 40, а ему 50. Сын этот вырос и возмужал среди призраков и бок о бок с духом. Призраками были его отец, его мать и старая негритянка. Отец, который был священником без церкви и солдатом без врага. После поражения объединил и то и другое и стал врачом, хирургом. Как будто те самые холодные и непоколебимые устои, которые позволили ему, так сказать, с честью продержаться между порохом и елеем, не были подорваны и опрокинуты, а облеклись мудростью. Словно в рудинном дыму, как в видении ему открылось, что наложение рук надо понимать буквально. Словно в проповеди Христа ему открылось вдруг, что тот, у кого лишь дух нуждается в исцелении, не многого стоит, не заслуживает спасения. Это был один призрак. Вторым была мать, чей образ в его воспоминаниях сначала и до конца, и стаившее лицо, огромные глаза, россыпь темных волос на подушке и голубые, неподвижные, похожие на мощи руки. Если бы в день её смерти ему сказали, что он её видел не только лежачей, он бы не поверил. Позже он вспоминал и другое. Он вспоминал, как она ходила по дому, занималась хозяйством, но в 8, в 9 и в 10 лет она представлялась ему без ногой, с оставшим лицом и глазами, которые с каждым днём становились всё больше и больше, словно готовясь охватить всё видимое, всё живое одним ужасающим взглядом. полным страдания, безысходности и предчувствия смерти. Да так, что если бы это наконец случилось, он бы услышал. Это был бы звук, вроде крика. Перед её смертью он уже чувствовал их сквозь все стены. Они были домом. Он жил в них, в этом тёмном, всеобъемлющем стойком отсвете угасающей жизни. Оба, и он, и она жили в них, как два слабых зверька в норе. В пещерке, где время от времени появлялся отец, человек для них чужой, посторонний, почти опасный. Так быстро здоровье телесное изменяет и преобразует дух. Он был не просто чужой, он был враг. От него пахло по-другому. Он говорил другим голосом, чуть ли не другими словами, словно обитал в другом окружении, в другом мире. Присевший возле кровати ребёнок чувствовал, как пышет здоровьем и безотчётным презрением мужчина, который был так же бессилен и подавлен, как они. Третьим призраком была негритянка, рабыня, уехавшая на дрожках в то утро, когда молодые пришли домой. Она уехала рабыней, рабыней и вернулась в 66-м году, только пешком, громадная женщина, на чьём лице запечатлелись одновременно гневливость и спокойствие. Маска чёрной трагедии между эпизодами. После смерти хозяйены и до тех пор, пока она не уверилась наконец, что не увидит больше ни его, ни мужа, малого, который пошёл с хозяином на войну и тоже не вернулся, она отказывалась покинуть загородный дом хозяина, оставленный на её попечение. Сын явился туда после смерти отца, чтобы закрыть дом и забрать отцовское имущество, и предложил её обеспечить. Она отказалась. Выехать тоже отказалась. Она развела небольшой огород и жила одна, ждала возвращения мужа, отказываясь верить слухам о его смерти. Это был только слух, неясный. Будто бы после того, как хозяин погиб в налёте Вандорновской конницы на склады Гранта в Джефферсоне, негр был безутешен. Однажды ночью он исчез с бивака, Вскоре пошла молва о полуумном негри, который попадается конфедератским пикетам на самой линии фронта, и каждый раз несёт околесицу насчёт пропавшего хозяина, якобы северяне держат его в плену, чтобы получить выкуп. Он ни на секунду не соглашался поверить, что хозяина убили. "Нет, сэр", говорил он. "Массу Гейла не могли, ни за что. Они бы побоялись убить Хайтауэра, побоялись бы" Они его где-то спрятали, хотят вынуть из него, где мы с ним спрятали хозяйкин кофейник и золотой поднос. Вот чего им надо. Каждый раз ему удавалось сбежать. Но однажды из федеральных позиций дошёл рассказ о том, как негр напал на офицера северян с лопатой. И офицер, защищая свою жизнь, вынужден был его застрелить. Ниггетянко долго в это не верила. "С такого дурака станет", говорила она. Да ведь дурак-то такой, что Янке от своего не отличит, кого лопатой двинуть. Она твердила это больше года, но в один прекрасный день она появилась в доме сына. В том доме, который покинула десять лет назад и ни разу не навещала. Своё имущество она несла в платке. Она вошла в дом и сказала, вот я. Хватит у вас дров, ужин приготовить. Вы теперь вольный человек, сказал ей сын. Вольный? — повторила негритянка. Она говорила со спокойным печальным презрением. — Вольный? Что в этой воле толку? Что массу Гейла через нее убили, а помп через нее таким дураком сделался, каким его сам Господь не мог сделать? Воля? Вы мне про волю не говорите. Это был третий призрак. с этим призраком ребёнок и сам тогда ничуть не лучше призрака, думает сейчас этот ребёнок перед гаснущим окном, разговаривал о духе. Говорили без устали. Ребёнок увлечённо, с полувосторгом, полуужасом, а старуха с задумчивой и яростной скорбью и гордостью. Но ребёнку это казалось просто тихим содроганием восторга. Он не видел ничего ужасного в том, что дед его, как ему говорили, убивал людей сотнями. или в том, что негр помп погиб, пытаясь убить человека. Ничего жуткого, потому что они были только духами, никогда не виданными в плоти, героическими, простыми и пылкими. Отец же, которого он знал и боялся, призраком, который никогда не умрёт. Поэтому, думаю, тон неудивительно, что я перепрыгнул через поколения. Неудивительно, что у меня не было отца. И что я уже умер однажды ночью за 20 лет до того, как появился на свет. И что единственное для меня спасение вернуться умирать туда, где моя жизнь прекратилась раньше, чем началась. Поступив в семинарию, он часто думал о том, как расскажет это им, старшим, возвышенным и освещённым людям, решавшим судьбы церкви, которой он добровольно себя отдал. Как он пойдёт к ним и скажет: "Слушайте, Господь должен призвать меня в Джефферсон, потому что там кончилась моя жизнь. Была остановлена пулей в седле на скаку ночью на Джефферсонской улице за 20 лет до того, как зачулась. Первое время он думал, что сможет это сказать. Верил, что они поймут, ведь он пришел к ним и сбрал церковную стезю ради этой цели. Но этим вера его не исчерпывалась. Он верил и в церковь. во всё, что от неё ветвилось и ею пробуждалось. Верился с спокойной радостью, что если есть на свете убежище, то это церковь, что если правда может жить ногой без стыда и боязни, то в семинарии. Когда он верил, что обрёл призвание, его будущая жизнь представлялась ему незыблемой во всех отношениях, совершенной и невозмутимой, подобно чистой классической вазе. Такая жизнь, где дух может родиться сызново, укрытый от житейских бурь и также умереть в покое под далёкий шум безсильного ветра, расставвшись лишь с горстью истлевшего праха. Вот что значило слово семинария: тихие и надёжные стены, где стеснённый покровами озабоченный дух вновь обучится безмятежности, чтобы без ужаса и тревоги созерцать свою наготу. Но в мире много есть того, что нашей правде и не снилось. Мысленно перефразирует он, не насмешливо, не шутливо, однако и не без насмешки, не без шутливости. Спокойно. В сгущающемся сумраке его забинтованная голова как будто растет, становясь все призрачней. — Не снилось, — повторяет он про себя и думает. Для того, наверно, и дана человеку изобретательность, чтобы в переломные минуты он мог измыслить образы и звуки, которые оградят его от правды. В одной ошибке ему, по крайней мере, не пришлось раскаиваться. Он не открылся старшим. Не проучившись и год, он понял, какая это будет глупость. Более того, хуже того, поняв это, он не потерял, а наоборот, приобрёл что-то от чего-то спасся. и это приобретение окрасило сам лик и характер любви. Она была дочерью одного из священников, преподавателей колледжа, и тоже единственным ребенком, как он. Он сразу поверил, что она красавица, потому что слышал о ней еще до того, как ее увидел. А увидев, не разглядел за тем лицом, которое создал в своем воображении. Он не верил, чтобы она, прожив здесь всю жизнь, могла не быть прекрасной. Он разглядел её лицо только через 3 года. К тому времени уже 2 года существовало дупло, где они оставляли друг другу записки. Если он и задумывался об этом, то думал, что идея возникла у них одновременно. Неважно, кто первым на неё наткнулся, её высказал. Но на самом деле идея шла не от неё и не от него, а от книги. Лица же её он не видел вовсе. Не видел маленького овала, слишком резко сужавшегося к подбородку и омрачённого недовольством. Она была на год-два или три старше его, но он этого не знал и не узнал никогда. Не видел, что 3 года её глаза наблюдают за ним, лихорадочно что-то рассчитывая, как глаза почти отчаявшегося игрока. И вот однажды ночью он увидел её. Взглянул на неё. Неожиданно и грубо она заговорила о женитьбе. без всяких предисловий, ни с того ни с сего. Они никогда не касались этой темы. Женить бы ему и в голову не приходило даже само слово. Он допускал брак, потому что большинство преподавателей были женаты. Но для него это было не освещенной и живой физической близостью мужчины и женщины, а мертвым отношением, перенесенным на живых и существующим вместе с ними, как две тени, скованные тенью цепи. Он к этому привык. Он рядом с духом вырос. И вот однажды вечером она заговорила неожиданно грубо. Когда он понял наконец, что она подразумевает под избавлением от своей нынешней жизни, он не удивился. Он был слишком простодушен. Избавиться, сказал он. От чего избавиться? от этого, сказала она. Впервые он увидел её лицо, как живое лицо.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 Но по существу он не понимал, хотя верил, что она права, а он мог ошибаться. Поэтому через год, когда она вдруг заговорила с ним о женитьбе и избавлении в одних и тех же словах, он не удивился, не был уязвлён. Он лишь подумал спокойно: так вот она, любовь, понимаю. Я и на этот счёт ошибался, думая, как думал прежде и будет думать опять. Как случается думать каждому человеку, до да чего ложное, оказывается самая глубокая книга, если её приложить к жизни. Он полностью переменился. Они решили пожениться. Теперь он понимал, что с самого начала видел в её глазах этот лихорадочный расчёт. "Пожалуй, они правы, помещая любовь в книги", спокойно думал он. "Пожалуй, только там ей и место". В глазах её ещё было лихорадочное выражение, но теперь, когда планы определились и день был назначен, оно смягчилось, возобладал расчёт. Теперь речь шла о том, как получить вызов в Джефферсон. Надо взяться за дело немедленно, сказала она. Он ответил ей, что взялся за дело в четырёхлетнем возрасте. Возможно, это была просто шутка легкомыслия. Она отмила её со страстным нетерпением, которому юмор чужд, пропустила мимо ушей и заговорила словно сама с собой, о людях, которых надо будет повидать, уличить или припугнуть, разворачивая перед ними целую компанию интриг и унижений. Он слушал. Даже слабая улыбка, легкомысленная, насмешливая, а может быть, обескураженная, не сошла с его лица. Он вставлял в её рассуждения: "Да, да, ясно".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 Он не был офицером, это кажется единственное, в чём сходились папа и старуха Цынки, что дед не носил сабли, не размахивал саблей, когда скакал впереди. С жестоким мальчишевским легкомыслием затеял такую лихую проделку, какой даже от них не ожидали войска, дравшиесь с ними 4 года. Проехать сотню миль по местам, где в каждой рощи и деревеньке стоят биваком северяне, и ворваться в гарнизонный город.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 что сама их физическая кончина становится тысячу устой молвой, прежде чего не испустят последний вздох, дабы парадоксальная правда не опорочила самоё себя. Вот что мне рассказывала Цинтия, и я верю, я знаю, это слишком прекрасно, слишком просто, чтобы это мог выдумать белый. Это мог бы выдумать негр. И если Цинтия выдумала, я всё равно верю, потому что даже факт не устоит перед этим. Не знаю, заблудился искадрон геды или нет. Думаю, что нет. Думаю, они сделали это нарочно, как мальчишки, которые подожгли сарай врага и бегут, не прихватив даже щепки с крыши, засова с двери, и вдруг останавливаются, чтобы украсть несколько яблок у соседа. Друго. Не забудь, они были голодные. Они 3 года голодали. Может быть, они к этому притерпелись.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 закинутые морды потных лошадей, отблески на металле, худые белые лица живых пугов, позабывших, когда они ели досыта, возможно, некоторые уже спешились. Возможно, кто-то уже влез в курятник. Всё это ты видишь до того, как раздаётся выстрел охотничьего ружья. И опять чернота. Всего один выстрел. И ему, конечно, надо было угодить под пулю, говорил отцынте. Кур воровал.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 Конечно, когда Бог глядит на их потомство, ему не претит делиться своим с нами. Тише, тсс, на нас смотрят. Поезд уже вкатывался в город. За окном проплывали убогие предместия. Он все еще глядел туда. Худой, слегка неопрятный человек, чье лицо еще хранило непотускневший отблеск его призвания, назначения. И тихо огораживая, окружая, остерегая нетерпеливое сердце, тихо думал, что рай несомненно должен быть с хорш с видом и цветом с той деревушкой с пригорком, домом, о котором верующий говорит: "Это моё родное". Поезд остановился. Медленно по коридору задерживаясь, чтобы ещё и ещё раз взглянуть в окно и вниз поступенькам навстречу степным важным рассудительным лицам. Шушуканье Оборвки фраз, голоса любезные, но пока не выносящие суждения, ещё не потеплевшие и, скажем прямо, готовые осуждать. Я признал это, размышляет он. Должно быть, я пошёл на это, но ничего больше, наверное, не сделал. Да простит меня Бог. Земля почти совсем потонула в мгле. Ночь уже почти наступила. Забинтованная голова его перед открытым окном лишена полноты.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 как отец выдаёт дочь. Лицах изборождённых простой совокупностью разочарования и сомнений, так часто представляющих собой оборотную сторону картины почтенных, но ещё бодрых лет, сторону, между прочим, на которую модель картины, её владелец вынужден смотреть, не может не смотреть. Они своё сделали. Они играли по правилам, думает он. Это я не справился. Я приступил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 В ложном своём оптимизме и эгоизме, уверовавший будто в той части церкви, которая больше всех заблуждается, и стребляя мечту среди слепых страстей и воздетых рук и громких голосов, он обретёт то, чего не нашёл в неотмирном апофеозе церковной земле. И кажется ему, что он понимал это всегда, что разрушает церковь не те, кто в ней и на обом ищет чего-то вовне, и не те, кто вовне и на обом ищет чего-то вней, но профессионалы, которые управляют ею, которые вынули колокола из её звонниц. Ему видятся эти колокольне, бесчисленные, разбросанные в беспорядке, символически пустые, унылые, устремлённые к небу не со страстью, не с восторгом, но клятвенно, угрожающе, обречённо. И церкви земли видятся ему как крепостной вал, как усаженная мёртвыми острыми колями средневековая барикада против истины и против мира в человеческой жизни, которая состоит в том, чтобы грешить и быть прощённым. И я это принял, думает он. Я не противился. Нет, я поступил хуже. Я служил ей. Служил, используя её для того, чтобы потворствовать своему желанию.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 как будто видит себя на кафедре из задних рядов церкви или как будто он рыба в аквариуме больше того лица кажутся ему зеркалами в которых он видит себя он знает их все он может прочесть в них свои поступки в них отражается болаганная фигура вроде скомороха слегка ошалелого шарлатана который проповедует нечто худшее чем ересь с полным пренебрежением к тем чьи подмостки он захватил Вместо распятого воплощения жалости и любви подсовыт развязного удальца, головореза, убитого из дробовика в мирном курятнике в минуту отдыха от привычных трудов, убийство. Колесо мысли замедляется. До оси это уже дошло, но самой колеснице ещё не сообщилось. Он видит, как на окруживших его лицах отражаются удивление, незаищательство, потом гнев, потом страх.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 и все бросает, бросает подачки, как гнилые яблоки перед гуртом свиней. Делится с Мемфиской исправительной колонией скудными доходами с отцовского капитала, позволяет себя травить, позволяет вытащить себя ночью из постели, уволочь в лес и бить палками, и не стыдясь, ублажая свое сладостно-терпеливое эго мученика, колет городу глаза своей миной, видом своим. «Да коли, о господи!»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 поняв это, он чувствует, как весь собирается внутри, словно для неимоверного усилия, продвижения, всё ещё продвижения, но теперь новое неотличимо от только что пройденного. Преодолённые пяди песка, налипшие на колёса, осыпаются с сухим шорохом, который ещё раньше должен был бы послужить ему сигналом. Открыл же не свою жажду, своё я,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 Он сидит неподвижно в холодном поту. Под течёт и течёт. Колесо продолжает вертеться. Теперь оно катится быстро и плавно, потому что освободилось от груза, от колесницы, от оси, от всего. В зыбком затишье августа, куда сейчас вступит ночь, оно одевается, обволакивается слабым свечением, похожим на ореол. Ореол полон лиц. Лица не отмечены страданием, не отмечены ничем, ни ужасом, ни болью.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 освободиться друг от друга, расстать и соединиться вновь, но теперь он увидел лицо другое, не Крисмоса. Да ведь это, думает он, я его видел недавно. Да ведь это тот юноша с чёрным пистолетом. Как он называется? Автоматическим. Тот, который на кухне где убил который стрелял. И тут ему кажется, что какой-то последний адский поток внутри него прорвался и хлынул вон. Он будто наблюдает его, чувствуя, как сам отделяется от земли и становится всё легче, легче, опустошается, плывёт. Я умираю, думает он. Надо молиться, надо попробовать, но не молится, не пробует, когда всё небо, вся высь полна напрасных, неуслышанных криков всех живых, что жили на земле.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 словно выброшенные жерлом взорвавшегося мира они проносятся мимо и пропадают пыль взвивается к небу всасываясь в темноту тая в ночи которая уже наступила но он всё сидит в окне приникнув огромной плоской головой в повязке к двум пятнам рук на подоконнике и кажется всё ещё слышит их дикое пение горнов ляск сабель и замирающий гром копыт